с другими консультантами. Я это категорически отрицаю. Ну что ж, будем разбираться. Поедемте сейчас к вам на квартиру и будем производить обыск. Горбышенко впал в истерику, заявил, что это убьет его родителей и опозорит перед соседями, Затем стал угрожать работникам милиции всеми карами за нарушение законности. «Вы успокоитесь, Горбышенко», — уговаривал его Шокин. «Если вы ни в чем не виноваты, то чего же вам бояться обыска?» Оказалось, что от родителей Горбышенко вообще жил отдельно, снимал комнату на Большой Сухаревской. И обыск его пугал... Совсем по другим причинам. Когда из гардероба в его комнате вытащили сдвоенную деревянную полку, в ней оказались американские доллары, английские фунты, французские, швейцарские, бельгийские франки, шведские кроны. Здесь же был целлофановый пакет, в котором аккуратно завернутые лежали 50 золотых английских фунтов. На пакете стояли две буквы. Я. Р. Небрежно написанные химическим карандашом. Ну, что же вы, Горбышенко, возмущались? Оказывается... А что оказывается? Что? Я к этим вещам никакого отношения не имею. Шкаф-то не мой. Хозяйкин. Даже и не предполагал, что такие ценности там спрятаны. н у ну, Владислав Петрович, всякому броню должна быть мера. з а щ и щ а е т е т Но не надо так наивно. Долгие годы после НЭПа преступления, связанные с нарушением валютных операций, спекуляции валютными ценностями, были у нас редкостью. Однако расширение всевозможных контактов и международных связей вновь вызвало к жизни и этот вид преступлений. И, как показывали факты, объем и размах деятельности валютных дельцов, особенно накануне денежной реформы 1961 года, становились все значительнее. Причем за валютными делами нередко крылись другие, еще более существенные преступления – Поэтому было вполне закономерно, что наиболее крупными из валютных дел стали интересоваться органы государственной безопасности. Заинтересовались, в частности, делом Владика, Косова, Сильвы. Старший следователь Следственного отдела Комитета государственной безопасности, подполковник Александр Митрофанович Петренко, Всё допросы Горбышенко, пересланные из Петровки, в третий или ч е т в е р т ы й раз перечитывал материалы, имевшиеся у него раньше, и неотступно думал о том, есть ли какая-либо взаимосвязь между Горбышенко, Косым и Сильвой. Пока эту связь можно лишь предполагать. Горбышенко отрицает что обнаруженные при обыске валюты и золота принадлежат ему. Эта уловка, конечно, долго не продержится. Валютой он торгует, это ясно. Но к о м у Куда он ее сбывает? Откуда берет средства на закупку? Вероятно, есть у него и источники, Для этих расходов и крупные потребители, как нащупать сообщников? Кто они? Закончив предварительный опрос, Петренко объявил. «Гражданин Горбышенко, вы обвиняетесь в нарушениях правил о валютных операциях и спекуляции валютными ценностями». есть в преступлениях, предусмотренных частью 2 второй статьи 25 Закона о государственных преступлениях. Суть обвинения понятна.